Эпизод 41. Улица Вибесгаты, майор Стуа 3 марта 2000 года. Тяжело дыша, Харри миновал четвертый лестничный пролет. На пороге квартиры его с улыбкой ждал мужчина. «Прошу прощения за лестницу», – мужчина протянул ему руку. Синдра Феуке». У него в глазах по-прежнему горела юность, но лицо свидетельствовало. Да, он побывал на двух мировых войнах, как минимум. Остатки седых волос были зачесаны назад. Поверх грубой красной рубахи надет свитер. Рукопожатие было коротким и крепким. «Я только что сварил кофе», — сказал он. «Я знаю, зачем вы пришли». Они прошли в гостиную, обставленную как рабочий кабинет. Посреди комнаты на бюро стоял компьютер. Повсюду валялись бумаги, на столах и на полу вдоль стен лежали стопки книг и журналов. «Я тут еще не совсем прибрался», — сказал он, расчищая для Харри диван. Харри посмотрел на стены. Никаких картин, только календарь с пейзажем Нурмарки. «У меня есть большой проект, и я надеюсь, он выльется в книгу. История войны». «А разве никто еще не написал такую книгу?» Фелки расхохотался. «Как видите, и не одну. Но они писали не совсем про то. А я хочу рассказать историю моей войны». «Понятно. А зачем вам это?» «Не хочу показаться претенциозным, но мы, те, кто там побывал, Должны передать свой опыт грядущим поколениям, прежде чем сойдем в могилу. Фелки скрылся в кухне и теперь кричал оттуда в гостиную. Эвен Юль позвонил мне и сказал, что у меня будут гости. Вы ведь из полиции? Да, но Юль говорил мне, что вы живете в районе холмен коллина Мы с Эвеном не слишком часто общаемся. Я решил не менять номер телефона, ведь... Я переехал сюда ненадолго, до тех пор, пока не закончу книгу. Ясно. А я сначала поехал по тому адресу. Там встретил вашу дочь, и она мне сказала, где вы теперь живете. Так она была дома? Работу, значит, прогуливает. Какую работу? — хотел было спросить Харри, но подумал, что это выглядело бы странно. Фелки вернулся из кухни с большим дымящимся кофейником и парой кружек. «Черный будете?» Он поставил одну кружку перед Харри. «С удовольствием». «Это хорошо, потому что выбора у вас все равно нет». Фелки засмеялся и, пока наливал кофе, часть расплескал на стол. Харри удивился. «Как мало общего у Синдра Фелки с дочерью. У него не было ее изысканного выговора и манер». Да и чертами лица, темными волосами она пошла не в отца. Только лоб у синдра Фелки был похож на ее. Высокий, с толстой голубой веной посередине. «У вас в Хольмен-Колле небольшой дом», — заметил Харри вслух. «С ним сплошной ремонт, да еще снег надо убирать». Фелки попробовал кофе и с удовольствием причмокнул. В нем мрачно и уныло. К тому же он далеко от центра. Терпеть не могу, Хольмен Коллин. Потом там живут одни чистоплюи. Человеку, который приехал из Гюдбрансдаля, как я, там просто делать нечего. Тогда почему вы его не продадите? Там нравится дочке. Конечно, она там выросла. Но, думаю, вы хотите поговорить про Зенхайм. Ваша дочь живет одна? Харри прикусил язык. Феуки отпил немного из кружки и начал перекатывать кофе во рту. Стало тихо. С ней живет мальчик, Олег. Он смотрел куда-то вдаль и больше не улыбался. Харри поспешно сделал два выпада. Может, конечно, чересчур поспешно, но если они верны, то, во-первых, одной из причин, почему Синдре фёлки переехал в майор Стуа, был Олег. А кроме того, у нее есть сожитель. Я не могу многого вам рассказать, Фелке. Как вы понимаете, наша работа... Я понимаю. Хорошо. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали мне о тех норвежцах, которые были с вами в Зенхайме. э нас там было очень много. О тех, кто еще жив... Фелки ухмыльнулся. «Не хочу показаться циником, но тогда все становится гораздо легче. На Восточном фронте мы дохли, как мухи. Из моего взвода каждый год гибло процентов шестьдесят. О боже, совсем как заверушки. Э, что? Прошу прощения. Пожалуйста, продолжайте». Харрис конфуженно уставился в чашку. «Штука в том, что вероятность на войне растет по экспоненте», — сказал Феуке. «Если тебя не убили в первые шесть месяцев, твои шансы выжить многократно возрастают. Ты уже не наступаешь на мины, пригибаешься, когда бежишь по траншее, просыпаешься, услышав, как щелкает затвор винтовки Мосина, и понимаешь, что незачем быть героем, и что твой лучший друг — это страх». Через шесть месяцев нас, норвежцев, почти не осталось, но мы, выжившие, чувствовали, что уже не погибнем на этой войне. И большинство из нас обучалось в Зенхайме. По ходу войны кто-то проходил обучение в Германии, а кто-то пребывал прямо из Норвегии. Те, кто приезжал из Норвегии безо всякого обучения, Фелке покачал головой. «Погибали?» — спросил Харри. Мы даже не успевали выучить, как кого зовут. Да и зачем? Это трудно понять, но даже в сорок четвертом на Восточный фронт потоком шли добровольцы, когда мы, кто был там, уже давным-давно поняли, что к чему. Они, бедолаги, думали, что идут спасать Норвегию. Я так понял, что в сорок четвертом вас уже там не было. Верно, я сбежал. 1943 под Новый год я дважды побывал предателем, Феуке улыбнулся, и оба раза оказывался не в том лагере. Вы воевали за русских? Да, воевал. Я попал в плен. Мы там чуть не умерли от голода. Как-то утром нас спросили по-немецки, разбирается ли кто в связи. Я имел об этом какое-то представление и поднял руку. Оказалось, что в одном полку погибли в бою все связисты, все до единого. На следующий день я уже тянул полевой телефон. Мы воевали в Эстонии против моих бывших товарищей. Это было под Нарвой. Феоке приподнял чашку и взял ее обеими руками. Я лежал на пригорке и видел, как русские штурмуют немецкую пулеметную позицию. Немцы просто косили их, как траву. Горы трупов... 120 человек и четыре лошади лежали перед ними, когда, наконец, пулеметы перегрелись. Русские кололи немцев штыками, экономили патроны. Вся атака длилась не больше получаса. 120 погибших. А впереди другая позиция, и там происходило то же самое. Харри видел, как дрожит чашка в его руках. «Я знал наверняка, что погибну». Причем за дело, в которое я не верю. Я не верил ни в Сталина, ни в Гитлера. Почему же вы тогда пошли на Восточный фронт? Мне было восемнадцать. Я вырос в глуши в далеком хуторе в Гютбрансдале, где не видел почти никого, кроме ближайших соседей. Мы не читали газет, у нас не было книг. Я ничего не знал. О политике я знал только то, что мне рассказывал отец. Из всей нашей родни в Норвегии остались только мы, остальные уехали в США еще в 20-х. И мои родители, и все соседи были ярыми квислинговцами и членами национального объединения. У меня было два старших брата, они тоже туда записались. Они пошли в Хирт, и им дали задание, вербовать в партию молодежь, иначе их отправили бы на фронт. Примечание, Хирт, фашистской организации штурмовиков в Национальном объединении в 40-е и 44-е годы. Конец примечания. Так, во всяком случае, они мне сами объяснили. Потом я узнал, что на самом деле они вербовали доносчиков, но было уже слишком поздно. Я уже отправлялся на фронт. А на фронте вы стали думать иначе. «Я бы так не сказал». Большинство из нас добровольцев больше думали о Норвегии, а не о политике. Для меня поворотный момент наступил, когда я понял, что воюю не за свою страну. Вот так, очень просто. Поэтому сражаться за русских мне тоже было не намного приятней. В июне 44-го, когда я служил лоцманом в Таллинском порту, мне удалось пробраться на корабль шведского Красного Креста. Я схоронился в трюме. И пролежал там трое суток. Отравился угарным газом, но пришел в себя в Стокгольме. Оттуда я направился дальше, к норвежской границе, самостоятельно, на свой страх и риск. Дело было в августе. А почему на свой страх и риск? Люди, с которыми я общался в Стокгольме, их было немного, не доверяли мне. Моя история казалась им слишком неправдоподобной. Но это было нормально. Я ведь тоже никому не доверял. Даже я никому не верил. Он снова громко рассмеялся. Я тогда лег на дно и действовал своими силами. Границу пересечь это были детские игрушки. Поверьте мне, достать паёк в Ленинграде было куда труднее, чем попасть из Швеции в Норвегию во время войны. Еще кофе? Спасибо. «А почему вы не захотели остаться в Швеции?» «Хороший вопрос. Я и сам себя об этом много раз спрашивал». Он пригладил сюда и волосы. «Но понимаете, тогда мной владела жажда мести. Я был молод. А когда ты молод, ты живешь всеми этими бреднями о справедливости, о том, что у каждого должно быть какое-то призвание. На Восточном фронте я был молодым парнем, Меня раздирали противоречия. Я чувствовал, что повел себя как скотина по отношению к боевым товарищам. Тем не менее, а вернее, именно поэтому, я поклялся отомстить за всех, кто погиб ради того вранья, которым нас пичкали дома. Отомстить за свою разбитую в дребезге жизнь, которую, как тогда мне казалось, уже никогда не восстановить. Я хотел одного... «Свести счеты с теми, кто на самом деле предал нашу страну». Сейчас психологи назвали бы это маниакально-депрессивным психозом и тут же упекли бы меня в больницу. А вместо этого я поехал в Осло, где мне негде было жить, где никто не мог меня принять, где стоило мне предъявить документы, и меня тут же расстреляли бы как дезертира. В тот же день, когда я на грузовике приехал в Осло, Я отправился в Нурмарку. Три дня мне пришлось спать под деревьями и питаться ягодами. А потом меня нашли. Сопротивленцы? Я так понял, Эвен Юль рассказал вам, что было дальше. Да. Харри вертел кружку пальцами. Ликвидация. Загадка, которая не стала понятней от разговора с этим человеком. Она не давала Харри покоя с того момента, как он увидел Феуке в дверях, и тот пожал ему руку. Этот человек казнил своих двух братьев и родителей. «Я знаю, о чем вы думаете», — сказал Феуке. «Я был солдатом, которому дали приказ ликвидировать. Не будь у меня этого приказа, я бы не стал этого делать». Но я знал, они были среди тех, кто предал нас. Фиулки посмотрел на Харри, кружка в его руках больше не дрожала. «Вы думаете, зачем я убил их всех, если приказано было убить одного?» Продолжал он. «Беда в том, что не уточнялось, кого именно. Они предоставили мне право судить, кто заслужил жизнь, а кто смерть. А для меня это было слишком тяжело. Поэтому я убил всех. У нас на фронте был парень, которого мы прозвали Красношейкой, как птицу. Так вот, этот парень говорил мне, что штыком убивать гуманнее всего. Сонная артерия идет от сердца прямо к мозгу, и если перерезать ее, мозг перестает получать кислород, и жертва погибнет мгновенно сердце ударит еще три может четыре раза и остановится беда в том что это сложно гютдбран по прозвищу красношейка был мастер глотки резать а я возился с матерью двадцать минут а смог лишь несколько раз пырнуть ее под конец я ее застрелил у харри пересохло во рту ясно сказал он Это бессмысленное слово повисло в воздухе. Харри отодвинул кружку в центр стола и достал из куртки блокнот. «Может, мы поговорим о тех, с кем вы были в Зенхайме?» Синдро резко встал. «Простите, Холя, я вовсе не хотел показаться вам бесчувственным и жестоким. Дайте мне объяснить вам, прежде чем мы пойдем дальше. Я не изверг». Просто у меня такое отношение к этим вещам. Не нужно было вам этого рассказывать, а я это сделал, потому что не мог не рассказать. И именно поэтому я начал писать эту книгу. Мне постоянно приходится вспоминать об этом, когда речь прямо или косвенно заходит о войне, чтобы быть уверенным, что я не боюсь этой памяти. Стоит мне испугаться, страх больше не отпустит меня. Не знаю почему, но это так. Психолог объяснит вам лучше. Он вздохнул. Но сейчас, как я и сказал, давайте поговорим о деле. У вас, наверное, будет много вопросов. Еще кофе? Нет, спасибо, ответил Харри. Фелки снова сел. Подпер подбородок кулаком. Значит, так. Зенхайм. Прочное норвежское ядро. Всего пять человек, считая меня. И один, Даниэль Гюдесон погиб той же ночью, что я убежал. Остаются четверо. Эдвард Мускин, Халгрим Дали, Гюдбран Юхансен и я. После войны я видел только Эдварда Мускина, нашего командира. Это было летом сорок пятого. Ему дали три года за измену родине. Что стало с остальными, выжили они или нет, я не знаю. Но давайте я расскажу вам, что мне о них известно. Харри открыл блокнот на чистой странице.